Глава с е Попробовав предложенное гостями мясо снежного червя, которое Харп разогрел на сковороде, Мидл скорчил недовольную гримасу. «Нет, ребятки, эта еда не по мне, не по мне. Не та э т о еда. Да и зубы у меня уже не те. Может, у вас там в долине едят эту... э т о Да может, и едят. Но я предпочитаю традиционную кухню, да... Именно традиционную. Традиция, э т о понимаешь, такая вещь, которую нужно ценить. Да, именно так. Ценить и беречь. Продолжая что-то бубнить, старик подошел к теплогенератору и принялся греметь посудой. Марсал с Харпом весело переглянулись. Они уже привыкли к тому, что Мидл постоянно что-то говорит, цепляя слова одно за другое, словно звенья бесконечной цепочки. Старик был чудаковат. Но отнюдь не безумен. За его туманными речами крылся вполне ясный разум. Да и память его не подводила. Порою Харпу казалось, что м и д л намеренно имитирует старческое многословие, пряча за ним, как за ширмой, то, что ему известно, но о чем он пока не хочет говорить. Гости сидели за столом в дахах, накинутых поверх нижнего белья. По счастью, уходя из дома, они догадались захватить с собой смену, потому что то, что было на них, пришло в полную негодность, насквозь пропитавшись, ставшей до невозможности вонючей слизью снежного червя, отстирать которую оказалось невозможно. Смыть слизь с тела тоже было непросто. Устроив баню в углу комнаты возле двери, Харп с Марсалом часа два попеременно терли друг друга жесткими щетками, счищая с кожи слизь, сделавшуюся плотной и липкой. После этой процедуры каждый из них чувствовал себя так, словно с него содрали кожу. Однако это ощущение было куда приятнее, чем нестерпимый зуд, который они в последний день пути испытывали непрестанно. А вот волосы отмыть от слизи так и не удалось. Поэтому выданными медлом ножницами приятели коротко остригли друг друга. После того, как Марсал обкромсал и свою бороду, старик поинтересовался. «Не желают ли гости побриться?» «Побриться?» – непонимающе посмотрел на Мидла Марсал. «Это как же?» «А вот так!» Старик выкинул вперед руку, в которой у него была зажата раскладная безопасная бритва с черной пластиковой рукояткой. «Вот так! Да!» Мидл сделал пару быстрых движений, показывая, как следует снимать бритвой щетину. Харп взял бритву из рук старика и попробовал ее остроту ногтем. «Откуда такое сокровище, дед?» – спросил он у м и д л о о т к у д а усмехнулся старик. «Откуда? Оттуда, откуда и все в этом мире берется. Да, именно так. Бритва была у меня в вещевом мешке, когда я тут появился. Именно так. В моем вещевом мешке». Харп быстро и умело сбрил свою небольшую русую бородку, после чего помог побриться Марсалу. Если Харпу было приятно чувствовать себя свежевыбритым, то Марсал ощущал себя без бороды не особо комфортно. Он то и дело поднимал руку, чтобы провести ладонью по гладко выбритой коже на щеках, после чего досадливо цокал языком. «Ну вот», – Мидл поставил перед гостями наполненные едой миски. «Это я называю едой. Да, это еда». В мисках оказалась обычная каша из закваски. Но когда Харп попробовал ее, вкус показался ему несколько необычным. Судя по всему, Марсал почувствовал то же самое. Отправив в рот одну ложку, он замер, чуть наклонив голову к плечу, словно прислушиваясь к собственным ощущениям или раздумывая, стоит ли глотать то, что находилось у него во рту. «Ну как?» – лукаво улыбнулся Мидл. «Как вам каша? Ну что, молчите?» «Если я не ошибаюсь», – прищурившись, посмотрел на старика Харп. «Эта каша посолена». «Точно!» – радостно хлопнул ладонью по столу Мидл. «Точно, угадал! Именно так, посолена!» Сняв с полки, старик поставил на стол небольшую жестяную чашку – наполненную крупной солью грязно-коричневого цвета. Харп коснулся соли пальцем и положил несколько прилипших к нему кристалликов на язык. Соль имела горьковатый привкус. По-видимому, в ней содержались какие-то примеси, но, тем не менее, это была настоящая поваренная соль. По примеру Харпа Марсал также попробовал соль на язык. Недовольно скривившись, он тут же принялся о т п л ё в ы в а т ь с я «Что, не по вкусу?» — усмехнулся Мидл. — Вижу, не по вкусу. — Где ты берешь соль? — поинтересовался Харп. — Здесь же, в горах. Старик хитро улыбнулся. — Да, совсем неподалеку. Только не надейся, м е с т о я тебе не покажу. — Нет, нет, нет. Не покажу, даже и не проси. Потому что только я один его и знаю. Ко мне все за солью приходят. Да, да, все. «Соль такая штука, что ежели привыкнуть к ней, то после никак без нее обходиться не сможешь». «Ну да», — недоверчиво в ы п я т и л губу Марсал. «Да», — уверенно кивнул Мидл. у «Я знаю, что говорю. Да-да, именно так, знаю. Я за свою соль все, что угодно выменять могу. Да-да, я и кроликов за нее получил, и кур». Заговорив о курах, старик вдруг проворно в с к о ч и л с табурета, на котором сидел и кинулся к теплогенератору. «А ну-ка, попробуйте, что для вас еще приготовил старый Мидл!» Снова з а б о р м о т а л он, вернувшись к столу с большой сковородой. «Попробуйте, попробуйте! Такую еду не каждый день к столу подают!» «Да, далеко не каждый день!» «Только сегодня, в честь знатных гостей!» «Именно так!» ч е с знатных гостей!» На сковороде была зажарена огромная яичница, в которую старик, не поскупившись, вбил не меньше шести яиц. Вырезав для себя узенький сектор с круглым желтком в центре, Мидл разделил оставшуюся яичницу пополам между Марсалом и Харпом. Марсал осторожно, с явным сомнением, попробовал незнакомую еду. Но, как ни странно, она пришлась ему по вкусу. Харп же накинулся на яичницу так, словно ничего не ел целую пятидневку. После пресной и однообразной еды из закваски и похожего на резиновую подметку мяса снежного червя, яичница была для него подлинным пиршеством вкуса. В особенности, если ее как следует посолить. Харпу казалось, что он никогда в жизни ни в этой, ни в той, что была прежде, не ел ничего вкуснее. Закончив есть, Харп с наслаждением откинулся назад и прислонился к стене. Ну, м и д у ублажил. А то как же, как же иначе? Счастливо заулыбался старик. Все для дорогих гостей. Давно ведь вас ждем. Давно. Ох, как давно. Послушай-ка, старик. Харп взял со стола ковшик с кипятком и разлил его по кружкам. «По-моему, пришла пора поговорить серьезно». «А что же?» – живо скинул брови Мидл. «Можно и поговорить. Отчего же не поговорить? Да-да, раз пришли, значит, будем говорить». «Стоп!» – подняв руку, остановил его Харп. «Для начала расскажи о себе». «Да что рассказывать-то?» – з а ё р з а л на табурете Мидл. «Нечего рассказывать. Мидл – мое имя. Живу я здесь». «Давно уже живу». «Один живешь?» «Один», — быстро кивнул Мидл. «Мне никто не нужен. Я отшельник. Мидл мое имя». «Давно ты здесь живешь?» «Да, почитай уже годков 10 или поболее. с л и хочешь, я тебе свой календарь покажу». Старик хотел было подняться, чтобы идти за календарем, но х а р остановил его. «Не стоит». Он ни секунды не сомневался, что увидит все ту же клеенку, пробитую отверстиями различных размеров, что и в доме старого Бесауна. «Кто жил здесь до тебя?» Мидла как будто даже удивил такой вопрос. «Никого не было?» – покачал он головой. «Никого? Я первым здесь поселился. Мое имя...» «Твое имя Мидл», – опередил его Харп. «Это нам уже известно». «Откуда ты узнал, что здесь есть дом?» «Просто поднялся на гору и увидел». «Да-да, именно так все и было. Я поднялся на гору и увидел дом. Этот самый дом». «Откуда у тебя рисунок, который ты мне отдал?» Харп уже начал понимать, как следует разговаривать со стариком. Главное, не позволять ему растекаться мыслями по стеклу. Как только Мидл начинал повторяться... Нужно было тотчас же задавать ему следующий вопрос. Однако последний вопрос Харпа, похоже, поставил словоохотливого старика в тупик. Прежде чем начать отвечать на него, Медл поднял голову и пару раз медленно провел ногтями по заросшей седой щетиной морщинистой шее. Затем он наклонил голову и провел ладонью по своему лысому черепу от лба до основания. — Ты знаешь, — спросил он, глянув на Харпа. что есть вопросы, на которые не существует ответов. Да-да, именно так, как я сказал. Вопросы без ответов. «Я знаю, что есть вопросы, на которые не хочется отвечать», усмехнулся Харп. «Это не то», болезненно поморщившись, махнул рукой Мидл. «Совсем не то. И мне странно, что ты этого не понимаешь. Очень странно». «Не вижу в этом ничего странного», — пожал плечами Харп и посмотрел на Марсал и желая узнать, согласен ли тот с ним. Марсал молча кивнул. «У тебя ведь были при себе два других фрагмента рисунка», — подслеповато прищурился Мидл. «Целых два фрагмента, да-да, два, в то время, как у меня один». «И что с того?» Харп снова не понял, куда клонит старик. «Тебе известно их происхождение?» – спросил Медл. На этот раз старик не повторил по своему обыкновению несколько раз одни и те же слова. То ли он придавал этому вопросу особое значение, то ли, напротив, считал его настолько простым, что не видел нужды в повторении. «Пойди пойми». «Один фрагмент мне передала женщина, жена человека, погибшего полгода назад». Он, в свою очередь, получил рисунок от человека, которого нашел почти замерзшим в снегах. «Это был Кроул», — кивнул старик. «Да, да, именно Кроул. Я хорошо помню его. Он останавливался в моем доме, когда шел за перевал. Это было примерно год тому назад. Да, да, год, не меньше». «Зачем Кроул шел за перевал?» — быстро спросил Харп. «Не знаю», — непонимающе пожал плечами Мидл. «Откуда мне знать? Я его об этом не спрашивал. Именно так, не спрашивал. А сам он ничего не сказал. А звали его Кроулом, это точно. Да, да». «Неужели тебе было совершенно неинтересно, зачем человек идет в земли, где никто прежде не бывал?» Искренне удивился Марсал. «Интересно, неинтересно». Голова м и д л а словно маятник метронома, качнулась из стороны в сторону. «Какая разница? Слова не имеют никакого смысла». «Именно так. Никакого смысла. Человек — это не слова, которые он произносит, а поступки, которые он совершает. Или не совершает. Да-да-да. Все дело в том, что заставляет нас совершать те или иные поступки. В этом весь смысл». Я бы даже сказал глубинный смысл, который не всегда можно понять. «Так что же заставляет нас совершать те или иные действия?» — спросил Харп. Мидл, удивлённый и недоверчиво, посмотрел на Харпа, как будто надеялся, что Харп улыбнётся и скажет, что пошутил. «Миссия!» — негромко произнёс Мидл. «Именно миссия!» т разве об этом ничего не знаешь?» Харп отрицательно качнул головой. «Совсем ничего?» Харп повторил то же самое движение. Старик недоумевающе посмотрел на Марсала. Тот извинительно улыбнулся и развел руки в стороны, давая понять, что ему также ничего не известно о миссии. «На каждого из нас возложена своя миссия». Приступил к объяснению м и д у д а д а у каждого своя. Человек может ничего не знать о ней, но она все равно заставит его действовать именно так, а не иначе. Все равно заставит. Именно так. Поэтому я сидел на этом перевале и ждал человека, которому можно будет отдать хранящийся у меня рисунок. Именно поэтому, да...» И именно поэтому Кроул пошел на другую сторону гор. И вы пришли сюда, выполняя свою миссию. Да-да, именно так. Вас привела сюда ваша миссия. А я-то думал, что сам сюда пришел. С лукавой улыбкой посмотрел на Марсала Харп. Не смейся, строго предупредил Харпа старик. Нельзя недооценивать значение возложенной на тебя миссии. «Нельзя. И именно так. Если ты понял, в чём она заключается, то должен сделать всё ради её выполнения. Да-да, всё, что потребуется». «Честно признаться, я пока ещё не понял своей миссии», — стараясь сохранять серьёзный вид, — ответил Харп. Мидл вновь недоверчиво посмотрел на Харпа. Затем он вдруг улыбнулся и укоризненно погрозил ему пальцем. «Но-но, не нужно лукавить. Я ведь в с ё понимаю. Да-да, ведь имя м о ё Мидл». «Скажи лучше, Мидл, откуда тебе известно о миссии?» Перебив старика, задал новый вопрос к а р п «Откуда?» Старик на секунду задумался. «Откуда?» «Да неоткуда. Просто знаю, и в с ё тут. Да-да». «А почему ты решил, что должен отдать рисунок мне?» «Потому что ты первый, кто пришел с той стороны перевала. Именно так. Первый. Даже Кроул не вернулся. А ты пришел. Правда, воняло от тебя при этом. Да-да, воняло крайне мерзко. Оставим в стороне запах». Недовольно поморщился Харп. «Ты так и не ответил, откуда у тебя рисунок?» Моя миссия заключалась в том, чтобы хранить его и передать тому, кто придет вместе с другим фрагментом. Да-да, только хранить и передать. Почему же ты не передал его Кроулу? Ведь у него тоже был фрагмент рисунка. Но мне-то об этом ничего не было известно. Да-да, именно так. Совсем ничего. Ты не знал и о том, что у меня имеются рисунки. «Разве ты пришел бы сюда, если бы у тебя их не было?» Вновь удивился словам Харпа старик. «Ответь, разве я пришел бы?» Вопрос старика озадачил Харпа. Случайно ли Мидл попал в цель, или же ему действительно была известна некая закономерность, о которой Харп понятия не имел. Но дело обстояло именно так, как и сказал старик. Самым веским аргументом, окончательно убедившим Харпа в том, что за западными горами живут люди, стал клочок бумаги с рисунком, врученный ему Халаной. Ну, а уж когда он обнаружил второй фрагмент рисунка, совершенно случайно, как он до сих пор полагал, оказавшийся у него в руках после встречи с колонистами из поселка на юге... «Что тебе известно о рисунках, старик?» – спросил Харп. «Ничего». ответил Мидл, судя по всему, абсолютно искренне. «Именно так? Ничего? Рисунки принадлежат тебе, тебе с ними разбираться. Да-да, именно тебе!» Старик поднялся с табурета и слегка горбя спину засеменил в сторону теплогенератора. «Эй, Мидл, ты куда?» окликнул его Харп. «Говорить можно без конца!» не оборачиваясь, ответил старик. «Да-да, без конца. Я знаю огромное множество слов, а ты, наверное, еще и поболее». Глянув на Харпа через плечо, Мидл спросил. «Так ведь, да?» «С чего это ты взял?» – удивился Харп. «А с того, что ты умеешь ловко в слова играть». Старик выдвинул из угла старое помятое ведро и начал пересыпать в него какую-то мелкую сыпучую смесь из сковородки. Но при этом он еще и продолжал говорить. «Да, да, я сразу же заметил, ведь имя мое м и д у именно так, м и д у а твое Харп. И ты ловко умеешь прятать истинный смысл за ничего не значащими словами. Да, да». Харп недумевающе о глянул на Марсала. Тот в ответ только молча пожал плечами. «Да-да», – продолжал между тем Мидл. «Говорить можно до бесконечности, именно так. А вот зверю ь корм задать нужно вовремя. Да-да, кур кормить нужно, если хочешь, чтобы они яйца несли. И желательно всегда в одно и то же время. Именно так».